Глава 26 12 Двенадцать светил. Но Лоэр лишь помотала головой и с улыбкой сказала. «Завтра нам нужно будет поговорить с Ванжаном. Я получила информацию, что у слова императора новый командир». «Опять? Но де Мари уже совсем не слабак. Тем более менять командира перед самой битвой не самая хорошая идея». Айца обалдела. Она и подумать не могла, что Айна могла принять такое неразумное решение. Как настоящий гений из гениев... Айцау смотрела снизу вверх только на одного человека среди их поколения, и это была именно Айна, первая принцесса Аслана. Похоже, что Атланты обладают какой-то силой, которая и будет использована в бою против Саламандр. Запретная сила. Ты когда-нибудь слышала о чем-то подобном? – спросила Лоер. Запретная сила? – Айцау помотала головой. Она никогда не слышала о таком. Можно сказать, это самый большой секрет Атлантиды. Никогда не задумывалось, почему Атланты, что обладают поистине мощной духовной силой, не обладают способностями X. Ведь считается, что способности сами по себе не что иное, как результат взаимодействия человека со Вселенной. Так почему же те, кто лучше всех продвинулся в этом вопросе, не пользуются этим? То есть ты и клонишь к тому, что Атланты не показывают и половины своих возможностей? удивилась Сей Вполне вероятно. Но я тоже не знаю наверняка. Просто в этот раз Атлант сам проявил инициативу, поэтому я и что-то подобное. Иначе зачем бы он еще стал так поступать? К тому же Айна тоже не отказала ему в его просьбе, а её высочество принцесса очень незаурядный человек». Усмехнулась Лоэр. Касательно этой особо она была полностью солидарна со своей подругой. «Хорошо, допустим, Атланты впрямь куда сильнее, чем кажется, но неужели ты думаешь, что он превосходит братьев Ван? Думаю, нам не стоит так сильно из-за этого переживать, давай лучше просто расскажем все Ван Джону и посмотрим, что он скажет». «Если он решит победить, то вряд ли это окажется намного сложнее, чем противостояние с обеданцами. ха «Ха-ха, ладно. Но, кстати, давно было любопытно. Что за история связывает Ван с Айной?» «Неожиданно спросил Лойер». Айцао покрутила стакан в руках. «Когда-то они любили друг друга. Но ты же знаешь, что из себя представляет ее семья». После того, как они разошлись, с Айной неожиданно произошел инцидент в военной академии Млечного Пути, и она частично потеряла память». Поэтому императорский дом отправил ее сюда для прохождения терапии». Лоер улыбнулась. Но это и не удивительно. Но как интересно получается, однако. Сейчас сложно найти того, кого Ван Джен не заинтересует, но исходя из твоих слов, эти двое знакомы очень давно. В то время Ван Джен ведь еще ничем не выделялся. Как же тогда Айна обратила на него свое внимание?» Случайно брошенная фраза заставила их сердца гулко забиться в груди. «Похоже, у кого-то чуйка на перспективу даже лучше, чем у них». Конечно, никто из них в этом не признается, но хорошая у тебя осведомленность или нет — это не важно. Главное — успеть вовремя схватить. Как мужчины, так и женщины в этом одинаковы. Чем дальше, тем больше духа заперничества — покорить или отнять. Эдзян Фэн затребовал всю информацию на Ван Джена, и ему повезло, что его полномочий все еще хватало для этого». Оказывается, после войны на Дейдаре этот парень совершил огромный прыжок вперед и поднялся аж до 490-го места в рейтинге. Из-за того, что это был конфликт международного уровня, информации присвоили высокий статус секретности, поэтому многие подробности так и остались Дзян Фэну неизвестны. Но убить мастера земного ранга? Даже из этого ясно видно, что Ван Джен уже тогда смог перейти на новый уровень. По поводу же того, что Ван Жен смог уничтожить огненного ястреба, пилотируя скелетом, об этом вообще нигде и никак не упоминалось. Некоторые люди предположили, что большую роль тут сыграла поддержка со стороны, то есть вполне возможно, что какие-то другие великие державы решили повставлять палки в колеса Аслансам. Что же касается версии дейдерианцев, где речь шла о каком-то мифическом Титане, все восприняли это как шутку. Конечно же, некоторые организации, занимающиеся исследованиями мистицизма и всего подобного, заинтересовались этим, но только как мифом из прошлого. «А парень-то молодец! Совсем не кичится своими достижениями!» Дзян Фэну это понравилось. Хотя победа в соревновании королея не поднимет его в рейтинговой таблице, но вполне поможет укрепиться на нынешней позиции. Самый быстрый способ подняться в списке сильнейших обладателей способности X – это выйти победителем из действительно смертельной схватки. Дзян Фэн знал это как никто другой. «Но, как бы там ни было, самое главное здесь — это потенциал и соответствие». Ему показалось, что можно попробовать. Дзян Фэн закрыл материалы, а потом, посмотрев на одну из стен своей спальни, положил на нее руку и легонько нажал. Внезапно она сдвинулась, и за ней оказалась еще одна комната. После того, как Дзян Фэн зашел, стена вернулась на место. Светоцкая линка осветила огромный зал заседаний, огромные круглые стол и двенадцать стульев вокруг него. В скором времени за столом стали появляться голограммы, но сама комната по-прежнему оставалась во мраке. «А лидер, друзья, в этот раз мы собрались здесь обсудить вопрос пополнения наших рядов», Произнес Дзян Фэн. Из 12 стульев в конце концов занятыми оказались только одиннадцать, последний так и остался пустым. Перед каждым из собравшихся на столе светился символ, соответствующий одному из двенадцати знаков зодиака. Дзян Фэн представлял золотого льва. Человек, названный лидером, представлял весы правосудия. Пожалуйста, передай нам материалы. Остальные не проронили ни слова, и очень скоро каждый из них получил все данные. Согласно правилам 12 светил, члены старше 40 должны входить в x 100 в 30, в x 200 Дзян Фэн кивнул. Но ему только 21. Услышав это, весы правосудия задумался на некоторое время. Хорошо, тогда голосуем. 6 против пяти. По решению большинства Ван Джен становится одним из претендентов. Благодарим Золотого Льва за предложение кандидатуры. Все кивнули и исчезли. Дзян Фэн тоже, как ни в чем не бывало, покинул комнату. Ван Джен, настоящая битва только начинается. Как простолюдин, если ты хочешь занять свое место в этом огромном мире, тебе понадобится много сил. Смотря на Ван Джена, Дзян Фэн будто видел самого себя. Он тоже когда-то был таким. Остается лишь надеяться, что этот паренек сможет его превзойти. Отдохнув один день, Джан Шань и Кёртис выписались. Их положение было вполне обычным, они просто перерасходовали свои духовные силы. Подобная нагрузка лишь немногим серьёзнее обычной изнурённости организма, но единственное лечение в таком случае – это отдых, другое здесь не поможет. Тем не менее, пусть эти двое не смогут выйти в следующем бою, Им хотелось хоть как-то помочь своей команде. Отряд Славы Императора очень сильный, но после всего, что они прошли, чтобы оказаться на этом месте, никто не думал о поражении. К тому же, если сламандры проиграют Славе Императора, то это будет конец. Ни одна из трех команд не наберет нужных очков, и сильнейший так и не определится. Конечно же, никто не хотел, чтобы все закончилось таким образом. Как такой турнир может закончиться ничьей? Обязательно нужно определить победителя. Только вот поклонники Саламандр очень переживали из-за их состава в следующем поединке. Позиция основного разведчика перешла к Лисинь, здесь все было даже хорошо. Она совсем не испугается встретиться лицом к лицу с Дзиньяолом. К тому же ей и само это должно прийтись по нраву, ведь данная позиция больше всего подходит ее буйному характеру. А то, что Оливейдус разбил ее с одного удара, тут нет ничего удивительного, Оливейдус же. Но вот с позиции танка все было не так гладко. Поставить здоровяка Мудженя против Аннейры будет не самым хорошим решением. Ему очень не хватает опыта, и слава Императора не могла не обратить на это своего внимания, пока сидела на трибунах. Есть еще один вариант. Позицию танка возьмет на себя Такуми, а Муджень станет основной ударной силой. В конце концов, у этого великана совсем не слабые атаки. Вот только на поле боя против них будут Демарио и Хагрис. Поэтому, как ни крути, на этой позиции им будет не хватать Кёртиса, но тут уж ничего не поделаешь. Хотя многие говорили, что прошлый их бой представлял из себя лишь противостояние Ван Джона против двух братьев, на самом деле все было совсем не так. Фактически все его товарищи победили на своих линиях, и если бы не это, то каким бы сильным ни был Ван Джен, один против всех обиданцев он бы точно не справился. Так что выбивание Джан Шани и Кёртиса должно сыграть немаловажную роль. К тому же у Саламандр оставалась их неразрешимая задача. Позицию снайпер на себя может взять только Олли, ну и никак не сравниться с Луди. Они провели весь день в обсуждениях, но так и не нашли выход из ситуации. Ванжен не бог, и он тоже ломал над этим голову, однако ничего особенного предложить не смог. К тому же Ай Цао принесла им не самые радостные новости. Похоже, что Атлант собирается показать всю свою, как оказалось, немалую мощь в следующем бою. Естественно, что Айцао вряд ли бы стала нагнетать обстановку просто так, а значит Атланты действительно могут обладать ужасающей силой. Демарио или Хагрис? Ван Джену нужно выбрать одного из них, но кто возьмет на себя второго? Лесинь? Конечно же она хороший боец, однако Лесинь еще не достигла уровня Кёртиса. Как Демарио, так и Хагрис оба оказались под давлением после прошлого поражения, но Ванжен не верил, что проиграв один бой, они сразу же отказались от победы. К тому же даже если из-за проигрыша они и пали духом, то поражение убийц богов должно было вернуть им настрой. Было очевидно, что они находятся в невыгодном положении, поэтому, обдумав все варианты, ребята решили уравновесить силы в групповом противостоянии, но слава Императора сильна и в этом. Способность XD Марио подходит для этого как нельзя лучше, а значит, если Ван Джен не сможет организовать своим возможность для атаки, то это будет полный провал. Однако у них еще имелось время подумать. Возможно, смена позиции сможет повысить их шансы. Кёртис, с Джан Шанем обязались заняться проработкой всех возможных вариантов. Остальные уже собрались по домам, нельзя зацикливаться на чем то одном, следует остудить кипящий мозг, и кто знает, может появиться новые идеи. Но в этот момент Ван Жен неожиданно получил сообщение «От хуи инь». Она хотела отпраздновать их победу. В такое время? Может ли быть, что это коварная уловка со стороны славы императора?